Шестое полнолуние июня. Луна меда, цветочная луна, луговая луна, лошадиная луна, луна влюбленных, луна сильного солнца, дубовая луна. Период максимальной силы Бога, время мистерий и вдохновений. Пик солнечной силы можно использовать и в лунных ритуалах. На июньскую луну можно сочетать несочетаемое. Будьте смелее, создавайте невероятные образы, желайте самого заветного и верьте в свою звезду. Заведите новые отношения, влюбите в себя весь мир, распахните окна и двери своей жизни, пусть она наполняется красками лета и энергией Вселенной. А чтобы привлечь чуть больше удачи, предлагаем создать путеводный шнурок, браслет на ногу. Если умеете плести шнурки, будет отлично. Если нет, купите браслет и шнуров достаточной длины для своей ноги. Считается, что левая сторона нашего тела принимает энергию, а правая отдает. Так вот, браслет у вас будет на левой ноге, чтобы вы могли идти по верному пути к своей цели. Готовый браслет зарядите во время избата на алтаре И оставьте на ночь самого полнолуния под лунным сиянием. Во время зарядки окропите его водой, в которой размешали соль или землю, и проведите над дымом от благовония. Таким образом, вы очистите и осветите его всеми четырьмя стихиями. Произнесите слова «Силою четырех стихий, да будешь ты очищен и освещен». «Веди меня дорогой к моей цели». Далее озвучиваете желаемое и завершаете словами «Да будет так». Браслет старайтесь надевать на ногу как можно чаще, чтобы идти верным путем. Рассказывает Виктория Лим. «Однажды мы в Ковине решили сделать такие браслеты. Учитывая, что ритуал в этот раз проводила я, то и идея с браслетами была моя». Основная мысль была в том, чтобы сделать их самим. Плетение я знала, а вот моим сестрам по Ковину пришлось сложнее. В итоге наш ритуал затянулся на несколько часов. Среди нас есть одна девушка, ей прикладное искусство даётся сложнее всех. Она обычно тихо чертыхается и переживает, но делает. И самое прекрасное во всем этом то, что она справляется из такой достаточно трудной для нее задачи. Каждый раз, когда я вижу на ее ноге этот браслет, я очень горжусь тем, что она преодолела в свое время эту задачу. И вам я желаю такой же упорности в достижении своих целей, потому что только вкладывая мы получаем что-то взамен.